Глава 6. О романтических свиданиях с непредсказуемым финалом. Утро началось с сигнала подъема. Он у нас такой, что даже если захочешь, не проспишь. Трубный гонг, словно нам не на учебу пора, а на смертный бой. Кстати, это тоже нововведение коменданта. Он договорился с руководством Вума, убедив тех, что если будет всеобщий сигнал побудки, то явка студентов на занятия станет более организованной. Ненавижу эльфов. И лорд Саэр делит с Аэрном первое место этого своеобразного хит-парада антипатий. Я выползла из постели и первым делом проверила, как хорошо открывается дверь. Слава природе, неприятных неожиданностей сегодня не было. Тяжело вздыхая, Ладка собирала свою сумку, сверяясь с висящим на стене расписанием занятий. — Физическая культура! — страдальчески покосилась на последний пункт ведьмочка. — Бегать! — Спорт Лада не любила, с той же страстью, с которой обожала сладкое. Но ее фигурку это ничуть не портило. Наоборот, женственный силуэт моей подруги провожали глазами многие парни. «Бег еще не самое худшее, что может с нами случиться в этом учебном заведении», — оптимистично заявила я и, схватив подругу за руку, вытащила из комнаты. «Пойдем, нельзя опаздывать!» «Вчера преподавательница нас пожалела, но историк – очень злой дедушка, и мы имеем все шансы загреметь на отработку к некромантам». Надо заметить, такой дивный подход к образовательной системе в ВУМе практиковался не так давно, и у него была масса противников. Но все волнения прекратились сразу после первых нескольких выпусков студентов. Такой симбиоз давал очень много – Боевики стали сильнее, некрасы изворотливее, ведьмы хитрее, а целители искуснее, потому как работы у них теперь было. Завались! Так что, в общем и целом, креативный подход нашего ректора дает свои плоды. Ну, а наши сладкие вчерашние усилия тоже не прошли даром. И мы получили заветное «отлично» за доклад по расам, и воодушевленные отправились на обед» подпитывать замученный новыми знаниями организм. «Привет, ведьмочка!» Я подняла взгляд от тарелки и вопросительно вскинула бровь. «Здравствуй, коли не шутишь!» «Аэрн!» Полуэльф, не спрашивая позволения, развалился на стуле по ту сторону стола и, не обращая внимания на любопытные взгляды со всех концов столовой, вновь нагло уставился на меня зелеными глазищами. И молчал, смотрел, портил мне аппетит и совершенно очевидно наслаждался моментом. Веда совершенно маньячески улыбаясь, протянул демонов полукровка и резко подался вперед с вопросом Ты помнишь о своем долге? Ну, допустим. А долги я помнила. Более того, возлагала немалые надежды на процесс его возвращения. В таком случае я зайду за тобой сегодня в шесть вечера. — сообщил мерзкий боевик, притом не просто так, а погромче. Я спиной ощущала тяжелые взгляды девчонок и копчиком чуяла, что устроенное аэрном представление мне еще аукнется. — Ладно, наши ведьмочки, а вот как быть с девочками с боевого факультета? А с некромантками? Да в конце концов даже целительницы при желании могут основательно испортить мне жизнь. «Тебе обязательно про это заявлять в людном месте?» «Обязательно!» — сразил всех присутствующих колыкастой улыбочкой Айерн. «Я не собираюсь упрощать твою жизнь, маленькая пакостница!» «Угу. Стало быть, война? А ты не боишься, что рухнешь от первого же выстрела?» Смотрю, что боевиков так и не научили правильно оценивать противника. Но вслух я всего этого, разумеется, не сказала, лишь улыбнулась и, убрав за ухо прядь волос, проговорила. «Боюсь, что сегодня в шесть часов вечера я буду безраздельно во власти совсем другого мужчины». Да простит меня скелетон за такое использование своей личности без уточнений. — О, как? — золотистая бровь боевика удивленно поползла вверх. — Мне пора занимать очередь. Я неторопливо встала, поправила платье и, шагнув вперед, коснулась плеча полуэльфа. Склонившись к острому, любопытно дернувшемуся уху, проговорила «Ты уже стоишь в этой очереди, Аэрн!» Притом влез в нее нагло и беспардонно. Выпрямилась, подарила ему торжественную улыбку и небрежно сказала «А что касается этого свидания, которое ты обманом у меня вытребовал, завтра вечером я вся твоя!» Но Айрн не позволил мне уйти, схватив за запястье и развернув к себе. «Долги, ведушка, должны быть в приоритете перед развлечениями». Я только закатила глаза, второй рукой разжала его хватку и раздраженно проговорила. «Меня вызвал к себе комендант по поводу дежурства, так что свои гнусные инсинуации оставь при себе». Я, наконец-то, смогла удалиться, и всю дорогу до дверей ощущала на себе любопытные взгляды. Толпа! Огромный, многоклеточный организм, который питается скандалами и зрелищами разной степени привлекательности. Сегодня мы с Аэрном вдоволь накормили эту зверюгу. Только проблема в том, что разбуженный зверь уже и не ляжет спать. Он будет требовать продолжения банкета. А в мои планы совсем не входит развлекать охочих до сплетен студентов. Уже в коридоре меня догнала Радамира и грустно поведала замечательную новость. «Сегодня отменили зелье варенье!» «И чем же ты так опечалена?» Насмешливо фыркнула я, глядя, как мимо проходят счастливые ведьмочки, активно обсуждающие эту новость. «Так следующее будет уже на той неделе. Стало быть, отворотное мы сварим не раньше, чем через семь дней. Ему же перед использованием еще настояться надо». Она опасливо оглянулась и со вздохом сказала. «Если честно... «Меня очень нервирует этот некромант. Он постоянно где-то неподалеку, но не подходит, а просто смотрит. И этим самым мотает мне нервы». «Вреда причинить все равно не сможет», — легкомысленно отмахнулась я и напомнила одно из свойств приворотного. «Ты же знаешь, что для привороженного обидеть объект обожания — это как себе боль причинить?» так что все будет хорошо. А хмурые взгляды мы как-нибудь да выдержим. Кстати, ты не знаешь, куда Лада сбежала? Она так стремительно подорвалась из столовой. — Не, не видела. Встряхнула рыжими кудрями Рада и предложила. — Пойдем позанимаемся, раз уж пару отменили. А Ладушка нас найдет. — Да, пошли под наше дерево, — согласно кивнула я и напомнила. У нас еще в шесть вечера скелетон по расписанию Вот умеешь ты настроение испортить Наше дерево огромный, старый как мир ясень в укромном уголке парка. Я на него набрела еще на первом курсе и теперь постоянно приходила сюда в любое время года. Путь к ясеню лежал через небольшую рощу странных деревьев изломанные под невероятными углами, словно покореженные великим злом на заре времен, но, тем не менее, от них веяло спокойствием. И самое лучшее место было в центре, где в идеальном круге посреди лужайки возвышался огромный камень. Я скинула сумку на траву и обняла дерево, прижимаясь щекой к шершавой коре прикрыв глаза с блаженным вздохом, открыла внутренние резервы, позволяя своей энергии соединиться с природной. Ясень был мощный, старый и очень-очень добрый. Его сила мягко окутывала меня, восполняя запасы, текла по энергетическим каналам и залечивала даже малейшие трещинки. Когда я, наконец, отстранилась от него, то наткнулась на задумчивый взгляд рыжей ведьмочки. «А со мной он так не делится!» Немного завистливо вздохнула Радомира, но, протянув ладонь, ласково погладила исполина по коре. «Жадина!» «Просто, Ясени, это не твое!» Я повела плечами и села. «Нет!» Просто конкретно этот слишком своеволен. Ладно, давай подучим вербальные формулировки тех заклинаний, что нам задали, а то осталось-то буквально полтора часа. Мне всегда нравилось заниматься на свежем воздухе. Тихо, свежо, солнышко светит, птички поют. И что самое приятное, никаких неприятных неожиданностей. На тебя не падают с деревьев полуэльфы и не выскакивают из кустов роз коменданты. Лепота! Когда означенное время вышло, и мы неторопливо направлялись в сторону общежития, в голову пришла мысль, что Ладу мы так и не видели. Интересно, где бродит соседка? Обычно она не откалывалась от коллектива. И вот он настал. Момент икс. Я, Рада и страх. Все трио в сборе и дрожит перед дверью в кабинет скелетона. «Оставь надежду, всяк сюда входящий», дрожащим голосом зачитала подруга предупреждение на двери. «Слушай, Веда, я, конечно, не специалист по эльфам, но разве они не должны быть «Более позитивны!» «Он же некрас!» — шепотом ответила я. «И что? Ты же знаешь, они те еще весельчаки. Иногда мне кажется, что близость смерти прям пропорционально увеличивает жизнерадостность индивидуума». С другой стороны коридора раздались редкие хлопки, и когда мы, панически подпрыгнув, развернулись в ту сторону то получили уникальную возможность увидеть довольно улыбающегося коменданта. «Браво, Радамира! Вы потрясли меня своим интеллектом и словарным запасом!» Нас комендант тоже э э потряс до при притом одним своим появлением. Когда эльф поравнялся с дверью своего кабинета, то нас с подругой буквально снесло в сторону неведомой силой. Комендант насмешливо вскинул серебристую бровь, усмехнулся и, покопавшись в карманах, нашел там ключик странной формы. Секунда, и створки с тихим скрипом открылись, пропуская нас в святая святых скелетона. Мы с Радой взялись за руки и робко вошли в кабинет с любопытством, стреляя глазами по сторонам. За время своего назначения на должность этот некрас времени даром не терял и обустроил свое логово как следует. Но в деталях разглядеть обстановку я не успела, так как комендант громко проговорил «Присаживайтесь, дорогие мои ведьмочки!» — одними губами прошептала Рада. «Мать моя, природа!» — вторила я, которую тоже не вдохновлял такой радушный прием. Мы тяжело осели на тахту около стены и уставились на лорда Саэра с суеверным ужасом, потому что он спросил невероятное. «Может, чаю?» Так и скелетон решил оптом отомстить и за розы, и за прозвище. А, — Нет, спасибо, — едва дыша ответила я. — Ну, может, я настаиваю? Насмешливо вопросил у потолка противный тощий тип, усаживаясь в кресло. — Если бы я могла, хихикнула бы, так как очень уж занятным выглядело зрелище. Кроме того, что Сайер был худой, как непонятно кто, он еще был и очень высоким. Стало быть, эпичное складывание коменданта в низкое для него кресло выглядело очень комично. «Ладно, девушки, пошутили, и будет». Лорд Сайер взял какую-то бумагу со стола, прищурился и с досадливым вздохом запустил руку в один из ящичков, чтобы достать оттуда маленький резной футляр. — Ну что, насколько я помню, при мне вы еще не дежурили? — Да, очередь не доходила. — Собственно, ничего особо не изменилось. Эльф аккуратно подцепил ногтем застежку и достал из футляра очки. — Необычные очки странной формы и с затемненными стеклами. Я понимала, что нигде не могла такое видеть раньше, но почему-то появилось стойкое чувство дежавю, словно я эту вещь уже встречала. Лорд Цар надел их и вновь вернулся к рассматриванию бумаг. — Ага, вот она. Инструкция. Астраухи встряхнул свитком аккуратно развернул его положил на чистый пергамент и провел по нему светящимися зеленоватым светом ладонями делая копию документа в общем я подготовил для вас всю необходимую информацию к своим обязанностям приступаете с завтрашнего дня завтрашнего Я взволнованно закусила губу и посмотрела на коменданта умоляющим взглядом. — Лурцер, а можно через день? Завтра вечером мне надо будет отлучиться из Вума по... ну, семейным делам. Он несколько секунд пристально смотрел на меня через темноватые стекла своих необычных очков, а после медленно кивнул. «Хорошо, Ведана. Я понимаю, что семья для любой ведьмы на первом месте, и уважаю эту позицию. На завтра вы свободны!» «Спасибо!» — радостно воскликнула я, никак не ожидая, что он и правда позволит. «Пожалуйста!» — с таким нажимом ответил скелетон, что я четко осознала, что за такую доброту мне еще Придется расплачиваться. Противный, остроухий. Вредный, противный, занудный. Даже хороший поступок не может сделать по-нормальному. Я еще раз покосилась на Энриса Саэра и, глядя на эту невозмутимую остроухую морду, поняла, что для него вовсе не секрет направление моих мыслей. И... Жутенько так стало. Но стоило отдать ему должное, долго нас не мучили. Выдали краткие инструкции, которых не было в свитках, окинули еще одним страдальчески презрительным взором, призванным продемонстрировать все сожаление эльфа насчет того, с кем ему приходится работать, и отпустили в освояси. Но уже возле моей комнаты... Рада схватила меня за руку и ехидно спросила. «Ведушка, а с каких это пор Аэрн — твоя семейная жизнь?» Я только закатила глаза и мысленно вознесла мольбу к матери-природе сразу на две темы. Чтобы скелетон не узнал, что он, оказывается, в очереди на меня стоит, а Аэрн — о том, что мы отныне одна семья. Мне «Такого не надо. Тем более реально ведьмы воспринимают семейные сложности как свои собственные. А я этому гаду-боевику собственноручно веселую жизнь собралась устраивать». «Ну так, Веда, а что я должна была ему сказать? У меня свидание с боевиком, и я собираюсь подложить тому свинью самых эпичных размеров?» mm. «Да, так было нельзя». — покачала головой Радомира. — Кстати, ты заметила? Не такой уж он и страшный. А Эрн — Айрн? — рассеянно спросила я, откапывая ключ от комнаты в глубине сумки, так как Лады, оказывается, до сих пор не было дома. — Да при чем тут он? Я про скелетона. — Не знаю. Я по-прежнему считаю, что он редкостно страшен на морду лица. Даже эльфийское происхождение не спасает. Я про моральную сторону веда! укоризненно цокнула языком подруга. И вообще внешность не главное? Конечно, не главное! спокойно согласилась я и радостно ойкнула, наконец-то нащупав ключ и быстро вставив в замок. Но видишь ли, Рада, я считаю, что внешность это такой же ресурс, как, например, мозг или магический потенциал. Мы же учимся, тренируемся, развиваем все это. А чем внешние данные хуже? Откровенно, некрасивых людей или не людей очень мало, а остальное в наших руках. И потому да, я считаю, что выглядеть надо хорошо, особенно если ты эльф с такими исходными данными. Но ты же не знаешь, что с ним случилось. Зачем так сразу судишь? «Рада!» Я немного устала посмотрела на подругу. «Не сужу. Это была просто моя позиция. Общая. Не будем уходить, в частности!» Рыжая ведьмочка лишь повела плечами и попрощалась. Я зашла в комнату, хлопнула в ладоши, включая свет, и завалилась на кровать. «Вот дался Радамире этот эльф!» «А может, просто понравился?» «Она же у нас априори невезучая, а девушек вообще всегда тянуло пожалеть сирых, убогих и недокормленных». «Эндриса Саэра до нормального состояния кормить и кормить. Идеальный объект».